Глава пятнадцатая. Кровь отцов. Я получал доклады от Джулиана и Денни о том, как шла жизнь во Флориде. Были хорошие дни и не очень хорошие дни. И за не очень хорошими днями следовали не очень хорошие ночи, когда папа, отчаившись заснуть в три часа ночи, глотал без счета снотворные таблетки. Как ни странно, я обнаруживал что с надеждой думаю о том что как нибудь он проглотит их слишком много и у меня не появлялось чувство вины при этой мысли потому что я хотел избавить его от боли папа открылся мне в на удивлении удобочитаемом электронном послании говорившим о том что он обсуждал вышеуказанный религиозный аспект с местным врачом врачомун католико католиком больше в послании Ничего не было, и я не стал ничего выпытывать. Но все же мне было интересно, до чего они договорились. Многие из не особенно верующих, полагаю, приняли бы папину сторону, а многие из считающих себя глубоко верующими католиками изложили бы суть дела так. Скажем, есть человек, который глотает необычно большое количество таблеток Стилнокс, И может ли случиться так в определенных обстоятельствах что это приведет к неизбежному сокращению легочной функции а потом к нарушению предположим кардиологического императива сегодняшний гость на линии огня доктор джек киворкян примечание киворкян джек 26 мая 1928 года известное прозвище доктор джек Доктор Смерть, доктор Суицид. Американский врач, популяризатор эвтаназии. Другой новостью стало то, что папа решил вернуться к своим колонкам, и я не мог не обрадоваться. С 1962 года вся его жизнь шла в ритме колонок. Одна особая колонка, которую он написал во Флориде, была, как мне кажется, на редкость хороша, и я отправил ему сыновнее послание о том, как горжусь тем, что он все еще отличный мастер своего дела. Папа ответил мгновенно, и я почувствовал в компьютерном тексте, как он сияет. К концу своей жизни Джозеф Конрад, огорченный плохой рецензией, сказал с восхитительной прямотой. Необычное свойство у великих писателей. Я не хочу критики, я хочу похвалы. Однажды вечером, это было в 1974 или в 1975 году, прежде чем папа занялся писанием морских романов и романов о Блэкфорде Оуксе, оба жанра вознесли его на первые строчки списков бестселлеров. Он был мрачнее тучи из-за недавней взбучки от New York Times Book Review. Плохие отзывы были папе не впервой. Давая оценку его первой книге, маг Джордж Банди, говоря об истеблишменте, назвал папу, среди всего прочего и неприятного, испорченным молодым человеком. Впоследствии его называли и похуже. Однако после этого, бог знает какого по счету разгрома в уважаемой газете, папе было больно. Мы сидели в солнечной гостиной в доме на Уоллокс-Пойнт И он сказал мне, могли бы, по крайней мере, отметить, что я умею хорошо писать. Некоторые заметки его смешили. До того, как там сменилось руководство, Киркус Ревю публиковала пышущие ненавистью рецензии на все папины книги. В нашем доме миссис Киркус называли не иначе, как «Сука Вирджиния Киркус». Естественно, папа любил, когда его хвалили. Ничего необычного для писателя. Однако папа на склоне лет все же развивал определенный, скажем так, аспект Конрада. В послебольничный период он заставлял меня читать все с пометкой «Уильям Ф. Бакли», автоматически присылаемое ему Гуглом. Тут были любые упоминания в киберпространстве Уильяма Ф. Бакли, случавшиеся примерно раз в три секунды. К тому времени, как я прочитывал вслух примерно одну сотую посланий, это становилось самым досадным занятием из всех моих обязанностей няньки. Открывая почту, я испускал стоны при виде 75 посланий ОФБ. Как-то я позвонил во Флориду. У папы был грустный голос, и он сказал, что книга о Рейгане плохо идет. Я прослезился и подумал. «Господи, 82 года. Основатель политического движения. Автор 50 книг. Что и кому еще доказывать? Надо просто дышать, а он ломает себе голову над тем, что книга не очень быстро пишется. Но он не бросал эту книгу, свою последнюю, и теперь, когда я пишу эти строчки, она вот-вот должна выйти в свет». Первая глава заканчивается речью, которую папа произнес в 1985 году в присутствии президента Рейгана на обеде, данном в честь 30-летия National Review. Он адресовал ее непосредственно своему старому другу, и заканчивается она так. «Как человек вы олицетворяете многие американские идеалы». Мы рассчитываем на вас в случае великой беды, как на последнюю официальную инстанцию. Мне было 19 лет, когда бомба упала на Хиросиму, а на прошлой неделе мне исполнилось 60 лет. Все это время я жил свободным человеком в свободной и независимой стране. И это лишь потому, что у нас есть атомное оружие сдерживания» и мы ясно дали понять, что используем его в случае необходимости. Я молюсь о том, чтобы мой сын, когда ему будет 60 лет, и ваш сын, когда ему будет 60 лет, а также сыновья и дочери наших сегодняшних гостей, будут жить в мире, в котором не останется следов страшных уродств XX века. Наслаждаясь своей свободой, они будут благодарны нам за то, что в грозную ночь у их отцов Кровь быстро бежала по жилам. Это его 56-я книга, как можно понять, последняя, во время написания которой он умер. Я пишу так не для того, чтобы продемонстрировать его скромность, но потому что для меня это возможность, отдавая должное его другим сочинениям, показать другую сторону его дарования. Эта книга могла бы и не быть последней его книга о баре голдотере только что опубликована месяцем раньше еще одна книга сборник заметок и отступлений из national review появилась под великим заголовком вычеркни свою чертову подпись и еще одна сейчас в процессе подготовки умерший папа написал больше книг чем некоторые живые писатели то, что последняя папина книга написана о Рейгане, я воспринял как естественную коду, естественный эпилог его трудов, поскольку ОФБ был основателем и главной движущей силой движения, в конце концов, приведшего Рейгана в Белый дом. Как уже было сказано, и не однажды, если бы не Бакли, могло бы не быть Голдуотера, а без Голдуотера могло бы не быть Рейгана. Рональд Рейган был не самым уловимым персонажем. Его биограф Эдмунд Морис счел его столь неуловимым, что описал в своей мастерской, но противоречивой книге «Голландец» вымышленный персонаж, сделав попытку деконструировать предмет своего исследования. Как известно, Рейган не стремился к близким отношениям, но все же не исключено, что папа мог подобраться к нему настолько близко, насколько это реально только для друга. Конечно же, их связывала дружба. У ФБ был на коротке и с Нэнси Рейган, что доказывают приведенные в папиной книге письма. Во многих отношениях папа стал ментором, как не ужасно это звучит, детей Рейганов, Патти и Рона-младшего. Впервые я увидел Рейгана, когда в 1966 году папа взял меня с собой в Калифорнию на несколько записей на линии огня. Если честно, то для 14-летнего мальчишки не встреча с новым губернатором Калифорнии была настоящей радостью, а передача с Робертом Воном, звездой сериала «Человек от Д.Я.Д.И.». В это время Вон был кандидатом на либеральные высоты, однако с этой ипостасью он быстро распрощался. Рейганы устраивали прием в честь папы в губернаторском особняке. Все сакраменто было перевернуто вверх дном. Взрослые, которых было море, не обращали на меня никакого внимания, так что я отправился в сад и сидел там один-одинюшенек. Однако через некоторое время я почувствовал присутствие еще одного человека и, обернувшись, увидел губернатора Калифорнии, показавшегося мне большим, и по-киношному, по-звездному красивым в белом пиджаке. Он обратил внимание, как я направился в сад, и, поняв, что мне грустно и одиноко, оставил своих гостей ради меня. Этого я не забывал никогда. Если Рейган был способен молчать, он был также способен на благородство. Он был джентльменом, и в этом он и УФБ оказались как будто созданными по одному лекалу. Спустя 15 лет, во времена известного инцидента, я написал что-то в эсквайре, что произвело впечатление на пресс-секретаря вице-президента Джорджа Буша. Я стал работать в Белом доме Рональда Рейгана. По доброте душевной Рейганы приглашали меня на приемы. На одном из них я чуть было не совершил фопа национального масштаба. Приглашение, о котором я говорю, было на обед в верхней резиденции, после чего должны были показать какой-то фильм. Вечером мне надо было написать большую речь для Буша, и я настойчиво просил у мафи брендон секретаря миссис Рейган по связям с общественностью, освободить меня от просмотра фильма. Она недовольно подсокала языком и отпустила меня. Однако исчезнуть я должен был незаметно. Мне ничего не оставалось, как с радостью согласиться. Когда же я потихоньку ускользнул из семейного театра перед самым выключением света и завернул за угол, то наскочил на Рональда Рейгана, возвращавшегося то ли из мужского туалета, то ли после приказа о бомбардировке давно заслужившего эту участь ближневосточного деспота. Он улыбнулся своей тысячеватной улыбкой и с любопытством посмотрел на меня. — Куда вы идете? — спросил он. — Там начинается кино. — Ну, — промямлил я. — Иду в туалет, мистер президент. Скоро вернусь, а вы пока усаживайтесь и начинайте просмотр без меня. Он улыбнулся и ушел, сопровождаемый агентами секретной службы, и в частности Тимом Маккарти, который за несколько месяцев до этого встал между президентом и Джоном Хинкли, получив в грудь пулю 22-го калибра. Примечание. Покушение на жизнь президента США Рональда Рейгана произошло 30 марта 1981 года, всего через два месяца после его вступления в должность. Президент и трое его сопровождающих были ранены при выходе из гостиницы «Хилтон» в Вашингтоне, где Рейган выступал с речью перед делегатами Федерации профсоюзов. Стрелявшим оказался некто Джон Хинкли, младший, ранее преследовавший президента Джимми Картера и лечившийся от психического расстройства. Я прошел по коридору, ведущему в подвал, и уже был готов покинуть белый дом, как услышал за спиной свистящий шипящий звук. Пссссс! Оглянувшись, я увидел Мафи брендон которая яростно мне жестикулировала. Он только что объявил, что просмотр не начнется, пока вы не вернетесь. О боже! Я отправился в зал, куда Мафи привела меня едва ли не за ухо, и все пятьдесят гостей обернулись посмотреть на человека, для которого было свободно место рядом с президентом и миссис Рейган. Пока я работал в Белом доме, то испытал на себе много подобных любезностей и благоволений. Оглядываясь назад, я понимаю, но не то чтобы не понимал тогда, что это были ответные действия на доброе отношение папы к детям Рейганов. Через несколько лет, точнее, в 1985 году, Я обнаружил, что должен писать в качестве негра, случайно, воспоминания Дэвида Стокмана, да еще в чудовищно короткий срок. Термин «негр» я употребил тут в чисто профессиональном смысле. Мне надо было перевернуть все с головы на ноги. Да-да, настоящую словесную гору Килиманджаро изложить нормальным читабельным английским языком. Пикантность ситуации состояла в том, что Дэвид Стокман прославился в первую очередь своей наглой выходкой по отношению к Рейгану, пока находился у него на службе, возглавляя административное и бюджетное управление. Но, а, Стокман писал о политике, а не лично о Рейгане, и, увы, б, мне нужны были деньги. Посреди всего этого случилось 30 National Review и обед в плаза в Нью-Йорке. Я умолял отца отпустить меня. У меня совсем не было времени на еду. Но нет, он стоял на своем. Ты должен быть там, произнес он с долей таинственности, по причинам, которые тебе будут очевидны. Я с раздражением произнес «да». Папа был не с тех людей, которые принимали отказ. итак я был там и сидел прямо над подиумом, когда он произносил речь, отчасти воспроизведенную раньше. Оглядываясь назад и вспоминая этих двух потрясающих людей, я должен признать, это правда, кровь отцов быстро бежала по их жилам.